В этом году еще к вам, Одиссей, ты увидишь, вернется. Только что на небе месяц исчезнет и сменится новым. В дом он вернется к себе и жестоко расправится с теми, кто унижает супруга его и блестящего сына. Так Евмей свинопас, ему отвечая, сказал ты. Ни награждения тебе я не дам за хорошие вести. Ни Одиссей к нам старик не вернется домой. Но спокойно пей и начнем говорить о другом. А об этом не нужно напоминать мне. Печаль неизбывная мне заполняет сердце, Как только мне кто о хозяине добром напомнит. Нет, оставим как клятвы. Вернется ли, нет ли Витаку? «Царь Одиссей к нам, как все бы желали мы, я, Пенелопа, старый Лаэрт и подобный богам Телемах. Но печалюсь я неутешно о сыне теперь, что рожден Одиссеем, о Телемахе, как нежная отрасль богами он Я уже думал, что станет отца своего он не хуже» между другими мужами, осанкой и видом прекрасным, но повредил рассудительный дух его, бог ли какой-то или человек, он поехал собрать об отце своем вести в пилос священный. Его возвращение в тайной засаде знатные ждут женихи, чтобы совсем уничтожить в Итаке даже и имя рода Аркейсия равного богу. Будет, однако, о нем, все равно, попадется ли он им или ускользнет, и над ним прострет свою руку кранион. Ты же, старик, расскажи мне теперь о своих злоключениях и расскажи обо всем совершенно правдиво, чтоб знал я, кто ты, родители кто, из какого ты города родом, И на каком корабле ты приехал, какой дорогой к нам тебя в гости везли корабельщики? Кто не сами? Ведь не пешком же сюда, полагаю, я к нам добрался ты. Вот что ему, отвечая, сказал Одисей многоумный. Я на это тебе совершенно правдиво отвечу. Если б мы оба с тобой запаслись на довольное время пищей и сладким питьем и перуя все дни безмятежно, в хижине этой сидели, другим предоставив работать, то и тогда нелегко бы в течение целого года было бы мне рассказать о моих тебе муках душевных, сколько их всех перенес я по воле богов олимпийских. Одиссей рассказывает Евмею вымышленную историю, выдав себя за купца, потерпевшего кораблекрушение. Он говорит, что на Крите встретил Одиссея, готового прибыть на Итаку. Накормленный и ласково принятый Евмеем, Одиссей готовится ко сну и ласково беседует со свинопасом. Стихи 518 533. Так сказал он и встал, кровать кочагу пододвинул. Мягких шкур на нее набросал и овечих, и козьих. Лег Одиссей на постель, покрыл свинопас его сверху теплым широким плащом, который имел наготове, чтобы надевать, если вдруг жестокая стужа настанет. Так уложил свинопас Одиссея. Вокруг улеглись прочие все пастухи молодые. Не по сердцу было лишь свинопасу между них ночевать, от свиней в отдалении. Стал он сбираться наружу идти. Одиссею приятно было, что так без него, об его он хозяйстве печется. Острый меч он сперва на крепкие плечи набросил. Плащ оделся густой и косматый в защиту от ветра, шкуру козла большого и сытого сверху накинул, и, захвативши копье, чтобы от псов мужей защищаться, место пошел ночевать, где его белозубые свиньи спали под сводом скалы, защищенным от ветра Борея. Песня пятнадцатая Прибытие Телемаха к Евмею. Телемах получив богатые дары от Минилая, отплывает на Итаку. Во время жертвоприношения богини Афине к нему на корабль является странствующий прорицатель Феоклимен, которого приглашают к себе в дом Телемах. С попутным ветром, после Намафиной, Телемах приближается к Итаке. Стихи 301, 360, 493, 507. Оба межтем Одиссей.